«Пять. Какая культурная беседа!» «Сразу чувствуется, что филологи встретились». Поприветствовал Уильямс, который ожидал моего возвращения в квартире ровно напротив окна Люции Шкроуб. «Уж как разговор пошел!» Бросил в ответ я, снимая тесный деловой костюм и расправляя его на вешалке. Уильямс не отрывался от экрана. «Ну да, ну да. А мне показалось, ты самого туда завел». «Мало ли что кажется женатому человеку». «Не зарывайся, я, между прочим, еще ого-го. Уверен, это преподший и на меня бы запало». «По-моему, ты не способен на культурную беседу». «Про эскимосов я тоже в курсе», — заметил Уильямс. «Или про кавку бы поговорили?» «Ты же, помнится, ляпнул, что весь абсурд — это кавка. Надо демонстрировать точки уязвимости, вроде акцента, чтобы женщине было за что уцепиться». «У тебя уже не точки, а воронки». Кстати, больше всего женщины ненавидят самопровозглашенных лавеласов. Утамили меня афоризмы Уильямса. «Я вообще считаю неприличным разговаривать с чехами о кавке. Это как беседовать с продавцом на рыбном рынке о рыбе. Я вспомнил, как та женщина из ЦРУ читала нам нотации о том, как правильно спецоперации проводить. Вот так же бесит». «И как? Почувствовал следы Джона Пола в доме?» «Я задумался». В гостях у Люции я подмечал кольца, фотографии, журналы, степень беспорядка и прибранности. Пытался почувствовать мужской запах, но ничего такого не обнаружил. Впрочем, в отличие от моих нечувствительных рецепторов, кое-какие следы пребывания в доме мужчины засек сенсор. Накладка, которую я заранее вклеил внутрь носа, записывала, какие частицы курсируют по воздуху в комнате. Строго говоря, накладка – это как раз только сенсор, а анализировал записанные данные прибор на коже под рубашкой. Сигнал от датчика, неснабженного функцией беспроводной передачи данных, шел к устройству через электролиты, содержащиеся в человеческом теле. Туалетная вода Пенгалионс, мужской парфюм. «Думаешь, перед ней даже Джон Пол перья распускает?» — съязвил Уильямс. С момента, когда Джон Пол исчез из комнаты и Шкроуб, к ней приходили ученицы и другие гости — Но среди них ни одного мужчины, как нам сообщали ЦРУ. В дом за последнее время также вселялись только женщины. Остаточный запах Джона Пола. Мой нос его не почувствовал, но записал. Запаха спермы, к сожалению, нет, констатировал Уильямс, просмотрев результаты анализа. Что за равнодушие к любовнице, с которой сто лет не виделся? Я присел и, потягивая луковый крем-суп, пробежался по профилю Люции Шкроуп. Подглядел в чужую жизнь. Конечно, оправдывал себя тем, что работа такая, но все равно это так же вульгарно, как ремарки Уильямса. Мне вскоре надоело, и я закрыл файл. Зашел в USA. Самое то, чтобы покопаться в чужом белье. Сеть меня распознала. Открылась главная страница. В топах висели недавние обновления с Интеллипедией, последние сводки новостей. Интелипедия закрытая онлайн-энциклопедия, созданная для нужд спецслужб США. Получила прозвище «Шпионская Википедия». Я взглянул в горячие обсуждения. Много писали про индийский геноцид, который заснял спутник Кихол. В отличие от самих изображений, комментарии разведчики на USA оставляли очень эмоциональные. Пламенные взгляды служб из разных стран сосредоточились на делах постядерной Индии. Во вкладке под окошком отображались треды, борды и словари в соответствии с моим уровнем доступа, «USA», то есть «United Spook Association» — это, разумеется, сленговое обозначение, распространенное среди причастных. «United Spook Association» — Соединенная Шпионская Ассоциация. Официально сеть называлась «Государственная оборонная сеть обмена информации». Как и почему она стала «USA» я толком не знаю. По идее, если бы с помощью такой системы объединили корпорации и государственные органы, заставив их обмениваться данными, Получилось бы сократить значительный объем утомительной бумажной волокиты. Но почему-то общая связь структур долго не налаживалась. Так исторически сложилось то ли из-за конфликтов разработчиков с общественностью, то ли из-за неудачного выбора подрядчиков, то ли еще почему-то. Вот с такой до идиотизма низкой эффективностью работала в Соединенных Штатах старая информационная система. Самая, между прочим, крупная в мире. Агенты не знали, что работа дублируется, паниковали, если случайно сталкивались с коллегами. При существующем цифровом обмене данными все равно пользовались факсом и повторно вбивали данные вручную. С треском проваливались операции, которые могли пройти успешно, если бы ответственные лица удостоверились, что нужную информацию заранее знают все задействованные кадры. Каждая структура запиралась в собственные ракушки и строила миниатюрное общество. Все работали по раздельности. Вот в каких условиях приходилось работать разведчиком. Пришлось что-то менять, когда с карты Нью-Йорка исчез Всемирный торговый центр. Америка всерьез взялась за создание сетей. Сменился весь кадровый состав разведывательной верхушки. Появились первые попытки организовать общее шпионское информационное пространство. На всемирное, конечно, не замахивались. Но все же американские разведслужбы организовались в сеть, пусть даже на уровне пятилетней давности в сравнении с остальным миром. В настоящий момент о Джонни Поле знает буквально горстка людей, разве что Верхушка и мы с Уильямсом. Еще несколько ребят из отдела I, но все равно очень малый процент пользователей USA, поэтому я не ожидал прочитать о нем что-то новое. Однако же в треде, который мы открыли, отметилось несколько коллег, также принимавших участие в операциях по устранению таинственного персонажа. «Дональд чего-то про Прагу пишет», — кинул я Уильямсу, загляни в USA. В мой тред. Первый результат по запросу Прага. Уильямс тоже зашел на главную страницу системы и обратился к поиску. Ого, свеженькая. Три минуты назад. Быстро индексировала. Дональд писал, что в Праге пропадает много людей. Что тех, кто здесь исчез, европейские службы уже не находят. Удивление в том, что в Америке, Европе, Сингапуре, Японии и других развитых странах в последнее время надо еще мудриться потеряться. Это своего рода роскошь. По-хорошему нельзя ни купить ничего, ни на транспорте проехать, пока не докажешь, что ты – это ты. Чтобы по-настоящему скрыться от людей, надо или погибнуть где-нибудь вдали от человеческих глаз, или попасть в заключение, подобно Каспару Хаузеру. Дональд услышал про Прагу от друга из государственного департамента, который принимал участие в антитеррористическом заседании НАТО, а тот – от коллеги из Нидерландов а тот от знакомого француза из Генерального директората внешней безопасности Франции, который передал, что такая тенденция выявлена якобы в результате расследования случаев пропажи шпионов, информаторов, объектов слежки и преследования. В общем, вилами по воде писано. Слухи о догадках в нашем деле явление довольно частое. Толки обретают собственную жизнь, и городские легенды, не имеющие под собой ни грамма достоверности, передается между людьми под видом правды. О том, что в канализации Нью-Йорка якобы обитает крокодил, что у американского правительства для контроля над гражданами заготовлены специальные черные вертолеты, что власти состоят в тайном сговоре с пришельцами и прочие небылицы. Весь вопрос в том, что в океан небылиц примешивают правду. Вспомнить хоть пример Иран-Гейта. Теории заговора иногда все-таки подтверждаются. Итак, бродит слух, что в Праге исчезают люди. Проще всего, конечно же, от него отмахнуться. Однако факт – Джон Пол пропал. Более того, уже во второй раз. Первый – несколько лет назад, когда он вдруг исчез со всех радаров. Проверки, проверки, проверки. Пока мы следили за перемещениями Люци и Шкроуб, я раз за разом удостоверял собственную личность. Когда заходил в метро, трамваи, торговые центры – После 11 сентября началась всемирная борьба с терроризмом. Президент выдал АНБ разрешение следить за гражданами. На улицы вывели военных. Остальные страны не отставали. Однако всех террористов все равно не выловили. Борьба продолжалась несколько лет, а потом самодельная ядерная боеголовка в руках исламских фундаменталистов смела с лица земли Сараева. Такой привилегии не удостоились даже Хиросима с Нагасаки. На месте Сараева осталась здоровенная воронка и земля, от которой фанила смертельным проклятием. Проверки, которые я проходил, — результат той трагедии. Каждые несколько минут мы отмечаемся о своем существовании, а взамен получаем безопасность. Правительство следит за народом, вторгается в личное пространство. Кто-то кричит о попрании свободы, но большинство простых людей, и я в том числе, С каждой проверкой чувствуют, что мы еще на шажок ближе к спокойному благоденствию. Это, конечно, заблуждение. Проверки показывают только, где находится и куда переместился индивид. Но большинство людей по этому поводу не ворчат, а покорно блуждают в лесу бесконечных проверок. Как будто в результате мы все же достигнем бесконечно безопасного пространства. На площади все так же высыпают демонстранты, требующие свободы но остальные смотрят на них с неодобрением люция шкроуб бросила на табличку нанодисплея всего один взгляд даже не замедлила шага. я не понял что она думает по поводу свободы по работе мне довелось побывать во многих странах видел как оппозиционеров давят старой доброй веревкой просвещенные страны подписывали женевскую конвенцию поэтому военнопленных не имеют права казнить а вот там куда не дотягивается рука закона спокойно рыщет длань смерти. А где-то дети идут в солдаты, чтобы заполучить идентификационный чип в плечо. В таких местах, конечно, не действуют законы. В теории это значит, что все разрешено. Правительство свергнуто, и, как завещал Гоббс, никакая власть не сдерживает хаос. Вот на этих-то свободных землях в реальности мальчишки или гибнут, или их забирают в войска. Там, где по-настоящему свободно, не остается свободы жить. Люди жертвуют одной частью свобод, чтобы взамен получить другие. Мы продали часть персональных данных, зато теперь нас не подрывают ядерными снарядами, в небоскребы не врезаются самолеты, а пассажиров в метро не травят всякой дрянью. Свобода – вопрос баланса. Не бывает чистой, абсолютной свободы. Наверное, в этом плане она похожа на любовь. Любви, как таковой, тоже не существует, только в рамках межчеловеческих отношений. В тот день Люция Шкроуб, как и мы, принесла в жертву часть персональных данных и обрела свободный выбор закупиться в магазинах. В основном продуктами и одеждой. За ней по очереди следили Уильямс и паренек из ЦРУ, а я издалека ее разглядывал. Красавицей ее язык назвать не поворачивался, но все же в ее лице сквозило некое очарование. На щеках еще угадывались подростковые веснушки. Носик остренький, но кончик чуть крючковатый. Но особенно выделялись на лице и притягивали меня глаза. Большие, но веки постоянно устало прикрыты. Ее европейские глаза меня очаровывали. В американках такой меланхолии не встретишь. Вот и Брайан Ина, когда посмотрел «Криминальное чтиво», сказал, что калифорнийская женщина, конечно, может стать Фам Виталь, но Фам Фаталь никогда. Фам Виталь – женщина, наполненная жизненной силой. Фам Фаталь – роковая женщина. Люция Шкроуп не походила на калифорнийских женщин. Буквально все в ней кричало о европейском происхождении. В ней не чувствовалось витальности, но и на Фам Дюмонт она не походила. В переводе с французского буквально «женщина мира», однако в данном случае имеется в виду «искушенная, прожженная жизнью». «Значит, для начала позанимаемся месяц», — уточнила Люция. Я кивнул. «Да, а дальше посмотрим по ходу занятий», — невинным тоном ответил я. Я решил, чтобы регулярно, не вызывая никаких подозрений, контактировать с Люцией и иметь доступ в ее квартиру, проще всего записаться на уроки. «Хорошо. В таком случае можете, пожалуйста, верифицировать договор». Люция протянула мне считыватель, и я коснулся желто-зеленого сенсора. Договор между рекламным агентством и частным классом Люции вступил в силу. «Хочу когда-нибудь прочитать Кавку в оригинале». Поделился я, открывая в своих познаниях чуть более изящную брешь, чем предлагал Уильямс. Он-то, наверное, вообще не заметил в моей реплике подвоха. «Ох, боюсь, он писал на немецком», — поддалась на провокацию Люция. Его научил отец. В те времена с немецким можно было рассчитывать на более перспективную службу. Вы, наверное, слышали, что Чехия раньше входила в состав Австро-Венгерской империи? Краем уха. Кавка к тому же происходил из еврейской семьи, но в общину не влился и даже будучи чехом, разговаривал только на немецком языке. Родным его при этом не считал, воспринимал как заимствованный. Я прокомментировал, что, наверное, именно расплывчатость самоопределения, или лучше даже сказать неприкаянность отразилась в его произведениях вроде «Замка» или «Америки», и отпил чая, который передо мной поставила Люция. Может, и Кавка считал, что он везде чужой, а чужеродные слова звучали для него лишь набором звуков, Он как землемер, блуждающий в окрестностях замка. Это еще один аргумент в пользу того, что язык не задает рамок мышления. Вот и Набоков тоже писал Лолиту не на родном языке. Вы неплохо разбираетесь в литературе, мистер Бишоп. Люция назвала меня именем поддельной личности. Все рекламные агенты либо с филологического, либо с экономического. По вам видно, что вы не просто отучились, а искренне любите читать, заметила Люция. Она села в кресло. Оперлась локтями о его ручки и опустила подбородок на переплетенные пальцы. Я чуть вздрогнул. Она и перед Джоном Полом также садилась и рассуждала о книгах. Или же они говорили о геноциде? Не могу сказать, что я заядлый читатель. Моя работа морочить людям голову. Тут нужна определенная доля снобизма и хотя бы поверхностные знания. Это, так сказать, один из инструментов торговли. Хотя, конечно, приятно воспользоваться козырем, чтобы вскружить голову очаровательной даме вроде вас. Вы просто мастер лести, мистер Бишоп. Я вовсе не льстил. По меньшей мере на треть я говорил совершенно искренне. Однако, чем убеждать ее в этом, я вскинул брови, улыбнулся и притворился ветреником. Неужели никто не удосуживается прочитать для вас книгу-другую? Никто. Люция покачала головой. В данный момент. Когда же вы расстались? Какой интимный вопрос. У вас же, насколько я помню, жена и ребенок. Я всплеснул руками. «Тем интереснее вести интимные беседы. Вы же не считаете, будто я пытаюсь вас соблазнить?» «Бывают и такие. Я к ним не отношусь. По собственной воле принял на себя узы старомодной морали». «В самом деле?» Люция ненадолго умолкла, взвешивая сомнения. «Был когда-то один человек, он тоже изучал язык». «В Массачусетском?» «Да. Он проявил себя как потрясающий исследователь и участвовал, насколько я знаю». В лингвистическом проекте от Министерства обороны. Неужели Министерство вкладывается в лингвистику? Он сказал, что Грант выделило Управление перспективных исследовательских проектов, а тему я точно не знаю. Вот это, конечно, новости. В деле Джона Пола указано только, что он участвовал в некоем государственном лингвистическом Гранте, без подробностей, потому что нюансов никто не понимал. Только мне даже в голову не приходило, что лингвистическая и последующая деятельность Джона Пола могут быть как-то связаны. Так что ни я, ни Уильямс не заостряли внимание на этом вопросе. Надо же, какой человек. Мы познакомились в университете и какое-то время встречались, а потом он вдруг исчез. Потом я вернулась на родину и начала преподавать. Не стали работать в университете? Нет, не сложилось. Хотя я ведь по натуре исследователь. Может и стоило остаться, но душа не лежала. Люция пожала плечами. Я неопределенно кивнул. И он, получается, тоже любил читать? Пожалуй, Балларда особенно. Может, слышали про Империю Солнца? В прошлом веке снимали экранизацию. Спилберг, да. Люблю старое кино. Вот оригинал написал Джеймс Грэм Баллард. Книга еще жестче, чем фильм, и очень апокалиптическая. Здорово различаются? Не то чтобы. Сюжет оставили почти без изменений, просто. Баллард писал скупо, жестоко. Его очень интересовала тема разрушения конца света. Он фантаст. Простите, в фантастике не силен. Ничего. Джон любил Балларда. О пустошах на месте ядерных испытаний, о скитаниях по гигантским безлюдным пространствам. Судя по вашим словам, этого Джона завораживает апокалипсис, отметил я и попытался представить любимый пейзаж Джона Пола. Истории о разрушении, который с таким упоением читал человек, оставляющий за собой горы трупов по всему миру. Наверное, во сне ему видится опустошенная Земля, планета, курсирующая по орбите вокруг Солнца, точно автоматическая станция. Если к ней прилетят пришельцы, то увидят руины былой цивилизации, а вместо хозяев планеты только геометрические коробки зданий. Тут я заметил, что от воображаемой картины на меня повеяла странным покоем. Не так уж она отличалась от страны мертвецов из моих сновидений.